Глава 8 15 октября 2018 года. Хиджа, которая стояла перед домом Энчхона, держа в руках контейнер с пельменями, ощущала на душе дискомфорт. Неужели я так сильно ее обидела? Хион и Хиджа сблизились, когда вместе работали волонтерами в церкви. Несколько дней назад Хиджа начала беспокоиться о своем сыне, которого призвали в армию. «Не волнуйся так сильно. Говорят, сейчас в армии есть интернет, и их там хорошо кормят». Попыталась утешить подругу Хиём. Но в конце концов Хиджа произнесла слова, которых говорить не следовало. «Эх, легко тебе говорить. Твой-то сын в армию не пойдет» но было уже слишком поздно. Энчхон ведь не идет в армию не потому, что не хочет. Женщина подумала, что Хиён не отвечает на звонки и не приходит в церковь уже несколько дней по ее вине. Думая о том, как бы помириться, Хиджа вспомнила, что Хиён любит пельмени, поэтому сама налепила их и пришла к дому подруги. Хиджа позвонила в звонок, но ответа не последовало. Она нажала на кнопку звонка еще раз, но в доме по-прежнему было тихо. «И почему взрослая женщина так долго дуется?» Хиджа насупилась и потрясла за дверную ручку, словно это должно было помочь успокоить ее недовольство. Дверь со щелчком открылась. «Стефани, у тебя дверь открыта!» Позвав Хийон по имени, которая та приняла после крещения, Хиджа вошла в дом. Внутри оказалось очень чисто. Хотя Хийон всегда была аккуратной, чистота, открывавшаяся глазам Хиджа, была далека от той, которую можно было создать усилиями обыкновенной домохозяйки. С пола были удалены даже старые пятна, а с раковины исчезли разводы от воды». Хиджа вдруг почувствовала, что ей нужно в туалет. «Стефани, я воспользуюсь уборной!» Когда женщина торопливо сделала в туалете свои дела, вымыла руки и уже собиралась выйти, что-то заставило ее замереть. В наполненной водой в ванне плавало что-то, завернутое в пластиковый пакет, а под ним виднелась беловатая плоть. Хиджа подумала что это большой кусок мяса, целая свиная туша, с которой сняли кожу. Но если оставить мясо в воде, оно быстро испортится. Хиджа потянула за пластиковый пакет, чтобы достать мясо, но затем вздрогнула и отшатнулась. Плоть, которую Хиджа приняла за кусок мяса, освободилась от пластикового пакета и всплыла. Широко раскрытые глаза женщины Смотрели на Хиджу сквозь развивающиеся, как водоросли волосы. Когда Энхез снова открыла глаза, она оказалась в старой обшарпанной комнате. Хотя место было ей незнакомым, Энхез била с толку кое-что другое. Она знала, где очнулась. На столе стояла маленькая фотография в рамке, с которой улыбался Сухо. Энхет точно помнила, что ее похитил директор Ом, но сейчас она оказалась в комнате Сухо. Что произошло между этими событиями? Девушка села и посмотрела на себя в зеркало. Лицо было чистым. Но ведь ей в лицо брызнули зеленым спреем. Не могло же это быть просто сном. В этот момент Сухо открыл дверь и вошел. «Очнулась? Как себя чувствуешь?» «Как я сюда попала? Ты меня спас?» «Точнее, будет сказать, не спас, а подобрал там, где эти ублюдки тебя оставили». Готовясь к худшему варианту развития событий, когда энхес хватит, она делилась сухо своим местоположением в реальном времени. Он ждал ее в кафе в Анкогдоне, но информация о местоположении вдруг исчезла с сайта. Это директор ОМ выключил мобильный НХЕ. Сухо искал ее всю ночь, но все его усилия оказались тщетны. Когда он решил, что больше не может ждать и уже собирался позвонить в полицию, информация о местонахождении НХЕ появилась снова. Она указывала, что девушка где-то на детской площадке недалеко от дома Сухо. Но почему преступник просто отпустил ее? Убийце был нужен альбом». Но во время похищения его у Инхе не оказалось. Поэтому казалось, что убийца должен был всеми способами пытаться узнать у девушки, где она оставила альбом. Но он отпустил ее прежде, чем она очнулась. Взгляд Инхе привлекла фигурка на столе сухо. Это был натянувший тетиво упора соколиный глаз. Примечание автора. Супергерой из вселенной Марвел. Настоящее имя — Клинт Бартон, великолепный лучник, у которого есть множество особых стрел. Осмотрев фигурку, Энхев вздрогнула от изумления. Ноги соколиного глаза оказались выкрашены в зеленый цвет. «Сухой это твое?» «Нет, разве не ты ее принесла? Она выпала из твоего кармана». Увидев фигурку, Инхе поняла, что ее смутные воспоминания, оставшиеся в спутанном сознании, точно не были ни сном, ни иллюзией. Как и встреча с мужчиной, распылявшим зеленый спрей и попытка снять с него капюшон. Это он специально положил соколиного глаза в карман Инхе, чтобы показать, что появился новый воин царства Чу. Когда Энхи открыла дверь и вышла на улицу, перед ее глазами открылся вид на район. Комната Сухо располагалась на крыше бани, которая принадлежала его родителям. Рядом с крышей возвышалась, словно достопримечательность, дымоходная труба с надписью «Сухотхан». Примечание переводчика. «Сауна Сухо». Родители назвали сауну в честь сына. «Твои родители до сих пор держат баню». Пока посетители ещё есть, хотя уже наблюдается серьёзный дефицит. «Что скажут родители?» спросила Энхе с серьёзным видом. Ей не хотелось, чтобы о случившемся с Энчхоном и мамой узнал кто-то ещё. «Не волнуйся, это моё личное пространство. Сюда ведёт отдельная лестница, поэтому родители даже не знают, в комнате я или нет». Успокоив Энхе, Сухо вдруг заговорил о прошлом. «Помнишь, до третьего класса началки у меня было прозвище «Банный Сухо» из-за этой дурацкой трубы, которую видно из любой точки района. Но потом, в четвертом классе, когда ты меня побила, мое прозвище изменилось. Я стал слабаком сухо которого избила девчонка. Да уж, и зачем было дразнить Инчхона? Так кто не помнишь. Это было не из-за Инчхона». Ты решила, что я мешаю девочкам играть, и разозлилась на меня. Другие ребята тоже так шутили, но мне просто не повезло. После твоего удара я отключился, и меня отвезли в больницу. Вот через какое унижение пришлось пройти. Тогда-то все и началось. Я стал дразнить Инчхона. Похоже, я был слишком юным и глупым, поэтому думал, что лучшей местью будет ударить по твоему больному месту. «Всего ты из-за какого-то прозвища?» «Всего? Ты понятия не имеешь, что значит, когда другие парни считают тебя слабаком!» «Я-то думала, что только мне тяжело, что только я жертва!» Энхе вдруг почувствовала себя виноватой. Хотя в голове и возник вопрос, есть ли смысл извиняться сейчас, она все равно хотела сказать это вслух. «Понимаю, что уже слишком поздно, но мне жаль». Сухо широко улыбнулся, словно только этого и ждал. Яркий солнечный свет заиграл в его волосах, и это выглядело довольно красиво. «Энхе, я хочу кое-что тебе сказать». Сухо заговорил с серьезным видом, но это оказалось не так-то просто. «О, как же быть? Бедняжки, что же делать?» В этот момент их разговор прервал громкий женский плач. Энхе и Сухо подошли к перилам и посмотрели в ту сторону, откуда доносился звук. Женщина сидела на асфальте и громко плакала, а вокруг нее столпились люди. Все это происходило перед домом Инхе. Перед главными воротами была натянута полицейская лента, вокруг которой стояли сотрудники полиции. «Кажется, у меня дома что-то происходит». «Может быть, обнаружили, что директор Ом убил Ян Джон Хо?» «Вряд ли. Я своими глазами видела, что уборщики избавились от тела и начисто смыли все следы убийства». Полицейские разогнали Зевак. Когда те разошлись, Энхе смогла увидеть сидящую на асфальте женщину, которую тут же узнала. Это была тетушка Хиджа, которая работала в церкви волонтером вместе с матерью Инхе. Когда полицейский попытался поднять ее, она зарыдала еще громче. «Ох, как же быть, бедняжки! Наша Стефани, наш Йохан!» Ноги Энхе подкосились. Сухо быстро подставил плечо девушки, которая была готова вот-вот упасть. «Что с тобой?» это... Католические имена мамы и Инчхона — Стефани и Йохан. Инхе уже была не в себе. Сухо едва успел поймать ее, когда та попыталась сбежать вниз по лестнице босиком. «Успокойся. Вряд ли бы он убил маму и Инчхона так легко. Он ведь знает, что если с ними что-то случится, альбом окажется в руках полиции». Инхе растерянно уставилась на Сухо. «Сухо. Кажется, он нашел альбом. Я спрятала его дома. Когда Энхе спрятала альбом, она ничего не сказала Сухо. Дело было не в том, что она не хотела делиться секретом, и не в том, что не доверяла Сухо. Просто она решила, что так будет для него безопаснее. Я думала, что он больше не станет искать, раз уже перевернул весь дом вверх дном». «Это слишком очевидное место, поэтому я думала, что смогу сбить его с толку». В голосе Инхе звучали слезы. Ее трясло. Она просто дрожала, не зная, что теперь делать. Сухо спокойно сказала. «Если бы он убил твоих маму и брата, он не оставил бы их дома, а избавился бы от тел, как сделал это с Ян Джон Хо. Я схожу проверить. Подожди здесь». Сухо усадил инхе на крыше, накинул ей на плечи одеяло и спустился вниз. «Пельмени! Нет! Мой сын пошел в армию! Ох, Стефани, что же будет?» Женщина средних лет, которая сообщила о случившемся по номеру 112, примечание переводчика, номер телефона корейской полиции, нисколько не смогла помочь Сухоу разобраться в ситуации. Прошёл уже час с того момента, когда детектив Чхве, получив сообщение об обнаружении мертвого тела, прибыл по адресу Сонбудон, 15-1. Только увидев дом своими глазами, он понял, что уже бывал здесь раньше. В доме по адресу Сонбудон, 15-1, жил юноша-аутист Канен Чхон. Заявившая в полицию женщина, которая сохраняла вертикальное положение только благодаря тому, что детектив Чхве поддерживал ее за плечо, что-то неразборчиво пробормотала и в конце концов снова разразилось рыданиями. Чтобы успокоить ее, пришлось дать женщине пакет, чтобы она в него подышала. Только убедившись, что ее дыхание выровнялось, детектив Чхве смог оставить ее и пойти осматривать тело. Точнее, тел было два. Женщина, плавающая в ванне, и мужчина, скрючившись, лежавший в холодильнике для кимчи. Хотя тело женщины распухло от воды, а тело мужчины замерзло, их все равно можно было опознать. Оба тела принадлежали людям, знакомым детективу Чхве. Он достал блокнот с записями о расследовании и открыл страницу, где содержались сведения об исчезновении Ян Джон Хо, Пэксана. Двое пропавших теперь стали трупами. Причиной смерти Пэксана, похоже, оказалась рана на шее, а Ян Джон Хоу били выстрелом в грудь. «Кажется, мы нашли орудие убийства», пришел полицейский, который обыскивал территорию вокруг дома. В руках он держал что-то завернутое в пластиковый пакет. Оттуда стекал соевый соус, как будто предмет был извлечен из чандока. Примечание переводчика. Большой сосуд для хранения соусов. Внутри пакета оказался складной нож. Над словами «Клуб любителей гор университета Хангук», выгравированными на обеих сторонах рукояти, были четко видны отпечатки пальцев. Сухо, сходив на место происшествия, вернулся на крышу. Услышав, что тела принадлежат не матери с братом, а Пэк и Ян Джон Хо, рухнула на пол. «Но почему? Зачем было привозить тела Ян Джон и Пэк в наш дом?» Энхе понятия не имела, что затеял убийца. «Ну, одно мы можем знать точно. Он не забрал альбом». Нам нужно вернуть альбом. Если оставить его там, могут найти полицейские. Тогда я нарушу условия сделки с убийцей». «Условия сделки». Энхепа обещала, что не будет заявлять в полицию, если убийца не станет причинять вред маме и Инчхону. «Стоит только альбому попасть в руки полиции, и ублюдка больше не останется причин сохранять заложником жизнь». «Как-то оно так, но тут везде полицейские. Как ты собираешься забрать альбом?» «Не волнуйся, это же мой дом. Я смогу пробраться внутрь тайна». Съев сэндвич из круглосуточного магазина, который принёс Сухо, Инхет отправилась за альбомом. Сухо хотел пойти с ней, но девушка не позволила. Она надеялась, что в случае, если её саму поймает полиция, парень продолжит искать Инчхона». Оставшись на крыше один, Сухоти ребил книгу Инчхона о кролике Питере. Когда Инхе очнулась, он с трудом начал, но так и не смог заставить себя договорить об этой книге. В сказке содержалась причина, по которой Инчхон любил кролика Питера, и желание, которое юноша хотел исполнить. Для Инхе, которая сожалела о том, что так мало знала о собственном младшем брате, Эта книга станет еще одним источником чувства вины. Нет, скорее даже источником невыносимой печали. Можно показать ее позже, после того, как удастся спасти Инчхона с мамой. Вдруг подул ветер. Сухо уже собирался войти в комнату, но из-за ветра лежавшая на столе книга открылась на одной из страниц. Там оказался листок бумаги. Сухо взял его. Большой круг, разделенный множеством линий на сектора, напоминающие ломтики пиццы. Цифры в этих секторах. На этом листе бумаги оказался дневной распорядок Энчхона. Мама нарисовала для неумеющего читать Энчхона милые картинки. Глядя на них, Сухо улыбнулся, но тут в его глазах вспыхнул знак вопроса. Он увидел гамбургер, нарисованный рядом с отметкой 4 часов. Сухо слышал о о регулярной до навязчивости повседневной рутине инчхона. Каждый день он просыпался утром, чистил зубы одной и той же зубной пастой, смотрел мультфильмы на канале EBS, а затем шел в школу. По дороге домой он заходил в бургерную лотерию, там съедал бургер с пульгоги. примечание редактора блюдо корейской кухни, маринованные кусочки мяса, приготовляемые обычно на огне, но также и поджариваемые. А затем возвращался домой и смотрел мультфильмы на канале Дисней. Энхе также говорила, что в те дни, когда в лотерия заканчивались бургеры с пульгоги или мультфильмы отменяли из-за трансляции Олимпиады, ей приходилось целый день успокаивать страдавшего от тревоги младшего брата. Изображение бургера, нарисованного в распорядке дня, напомнило сухой диалог, который он случайно услышал в службе доставки. Жутко уже от того, что он живет один в этом огромном доме под горой, но во дворе я видел что-то похожее на труп животного. Обычно он всегда заказывал пиццу пепперони, но сегодня с чего-то решил взять еще и бургер из лотерия. Да уж, все-таки он тоже человек». Сухо не мог просто сидеть и ждать Инхе. Он решил, что тоже сделает все возможное ради Инчхона и его мамы. Парень спустился с крыши и сел в машину. Он позвонил в службу доставки и узнал адрес подозрительного клиента, который заказал бургер из лотерия, а затем ввел координаты в навигаторе. Нельзя назвать человека убийцей только потому, что он всегда ел только пиццу, а на этот раз решил добавить к ней бургер. Однако в жизни часто бывают моменты, когда слабая догадка оборачивается ожидаемым исходом. Сухо решил сам проверить, будет ли его догадка верной или окажется всего лишь бесполезным заблуждением. Отъехав от дома, машина пересекла центр города и выехала на горную дорогу. Несмотря на то, что день стоял в самом разгаре, из-за теней, отбрасываемых деревьями, Тут и там оказалось много тёмных мест. Чтобы немного снять напряжение, Сухо начал думать о кролике Питере Инчхона. Жили-были на свете четыре крольчонка, и звали их так — Флопси, Мопси, Ватный Хвост и Питер. Жили они со своей мамой на песчаном берегу в крольячей норе под корнями высоченной ели. Примечание переводчика. Здесь и далее перевод и такмаковый, если речь не идет о фиктивных фрагментах. В ее переводе сказка носит название «Питер Кролик». Сухо, который провел детство, играя с роботами и машинками, было трудно понять Анчхона, который так долго любил персонажа Кролика. Но теперь Сухо знал, как кролику Питеру удалось покорить сердце мальчика. Книга с этой сказкой, которая была у Энчхона, отличалась от кролика Питера из любого книжного магазина. Это был особый кролик Питер специально для одного человека, Энчхона. «Ну, детки дорогие», — сказала однажды утром мама-крольчиха. «Можете погулять в поле или побегать в переулке вдоль живой изгороди, но только не вздумайте подходить к огороду мистера МакГрегора! С папой ведь там и случилось несчастье!» Хиён прочитала отрывок из книги, в то же время поглаживая по голове лежащего у нее на коленях сына. Как только Хейон начала рассказывать сказку, дыхание Ньчхона, которое было прерывистым, из-за сдавливающего шею собачьего ошейника, немного успокоилась. В голове матери были все предложения и иллюстрации из кролика Питера. Она не один год, день за днем, читала Энчхону эту сказку перед сном. «Папа сильно пострадал, когда МакГрегор случайно сбил его на своем грузовике!» Хион крепко сжала руку сына, рассказывая ему сказку. Эту часть Энчхона всегда было труднее всего слушать. Слова о том, как папу кролика сбил грузовик, вероятно, напоминали ему о погибшем отце. Энчхон не знал, что папа кролика Питера на самом деле не пострадал в аварии. Он угодил в пирог, который пекла миссис МакГрегор. На самом деле папа кролик вышел в огород Там его поймал фермер и отдал на пирог с крольчатиной. Такой была история в оригинале, но Ахийон никогда не рассказывал Инчхону об этом. Питер бежал и бежал, не останавливаясь и не оглядываясь, пока не оказался дома под большой елью. Он так устал, что сразу плюхнулся на мягкий песочек, который устилал пол кроличьей норы и закрыл глаза. Его мама готовила ужин. Опасное приключение Питера на огороде подошло к концу, и история приближалась к концу. Энчхон, широко распахнув глаза, ждал последнего предложения. Как будто он умолял поскорее произнести это предложение, как будто не может уснуть, пока его не услышит. Через некоторое время дверь открылась, и вошел кролик в синей куртке. Это оказался папа. Он сказал, что долго не мог вернуться домой, потому что должен был восстановиться от травм после аварии. Флопси, Мопси, Ватный Хвост и Питер кинулись в объятия папе-кролику. Это был по-настоящему счастливый вечер. Услышав концовку, Энчхон вздохнул с облегчением. Все потому, что он верил, что его собственный отец однажды вернется, как папа Питера. Энчхон стал свидетелем смерти отца в очень юном возрасте. Тогда он путал сны и реальность, верил в Санту и Фей. Пять лет. Жестокий, но удобный возраст, чтобы смириться с гибелью члена семьи. Хион обратилась к своему младшему брату, который работал в издательстве, чтобы создать кролика Питера только для одного человека. Милые и трогательные иллюстрации, а также история о том, как Питер, не вняв предупреждение матери, пошел исследовать сад, остались такими же, как и в оригинале. Хион изменила только два момента. Папа-кролик попал не в пирог, а в автомобильную аварию. А еще он вернулся к семье, а не погиб. И тем самым история получила счастливый конец. Хион знала, насколько жестокой была пытка надеждой рождённой во лжи, но она хотела, чтобы Энчхон всегда жил в тёплой сказке, а не холодной реальности. Когда Хиён закончила рассказывать сказку, её сын уснул, как по мановению волшебной палочки. Хейон потянулась к воде, чтобы смочить пересохшее горло. Дьявол оставил воду, ночной горшок, простые закуски и средства первой помощи на небольшом расстоянии. Казалось, нужно только чуть сильнее протянуть руку, и удастся до них дотянуться. Дьявол с удовольствием наблюдал, как Хион изо всех сил пытается получить необходимое. Ошейник натирал кожу, она покрылась синяками и ссадинами, так что ни одного невредимого участка не осталось. За бутылкой с водой Хион обнаружила Библию. К Священному Писанию была прикреплена записка с надписью подарок. Хион изо всех сил вытянула руку к Библии. Только преодолев боль от удушья и глубоко врезавшегося в кожу ошейника, она смогла дотянуться до священного писания. Но стоило открыть книгу, как радость от того, что Хион держала в руках Библию, сменилась проклятием. К задней стороне кожаного переплёта была прикреплена фотография Инчхона нг хён. На снимке была любящая семья из трех человек. А под фотографией написаны вот какие слова. Четвёртый план убийство семьи парня-инвалида. Жертвы мохиён, каннчхон. Убийца кан нхэ. Убив всю свою семью, решает покончить с собой. Энхе, чтобы остаться незаметной, спряталась у задней части дома. Как и ожидалось, все внимание было приковано к месту происшествия. День, когда Инхе объявила убийце войну через скрытую камеру. После того, как девушка избавилась от камер и устройств прослушки, она отправилась в третье тайное место — на чердаке. Она думала, что Энчхон и Янжонхо — Могли оставить что-нибудь и там. В тайнике вдоль одной стены выстроились стеллажи. В нее же был встроен сейф. Увидев сейф, Инхе подумала, что лучше всего спрятать альбом именно там. Убрав его, она наклеила обои обратно, чтобы скрыть следы своего пребывания. Инхе внимательно осмотрела заднюю часть дома. Хотя она долгое время жила в нем так подробно рассматривала эту часть впервые. Переплетенные трубы соседей, перила второго этажа в метре от этих труб, галька на уровне второго этажа, образующая беспорядочный рельеф, чердачное окно под двухскатной крышей с хлипкой на вид старой деревянной рамой. Энхе казалось, что будет не так сложно пробраться на чердак, если, конечно, она не попадется полиции. Конечно, Могло произойти что-то непредвиденное. Она могла повеснуть на соседских трубах и попасться на глаза вышедшему покурить соседу, или же потерпеть неудачу, пытаясь дотянуться до перил второго этажа и грохнуться на шипы, установленные против воров. А когда она будет подниматься вверх, хватаясь за выступающую гальку, может поскользнуться или недостаточно хорошо схватиться. В конце концов, с крыши может упасть черепица и привлечь внимание полицейских. Инхе повезло. До самого момента, когда она пробралась на чердак с помощью карманного ножа, выломав старую оконную раму, никаких неприятных неожиданностей не случилось. Оказавшись внутри, девушка первым делом приложила ухо к перегородке, чтобы понять, что за ней происходит. Никаких звуков Она не услышала. Убедившись, что на втором этаже никого нет, Инхе села перед сейфом и начала проворачивать ручку. Хотя она считала, что убийца никак не смог бы забрать альбом, все равно ощутила беспокойство, набирая последние цифры кода. Дверь сейфа со щелчком открылась, и Инхе увидела альбом, который мирно лежал внутри. Когда она уже засовывала его в сумку, вдруг послышался звук. Тук, тук, тук. Кто-то простукивал фанерную стенку. Энхе наклонилась и затаила дыхание. Предвзятость подтверждения в расследовании. Примечание редактора. Термин обозначающий склонность не формировать точку зрения на основе поступающей информации, а отбирать и интерпретировать данные таким образом, чтобы они подтверждали уже сформированную точку зрения. Да разве такое возможно? Детектив Чхве, который вновь пришел в дом Инчхона, ставший местом преступления, все еще злился. Слова, сказанные Гёнмином по телефону, все никак не выходили у него из головы. После того, как установили хозяйку отпечатков пальцев на орудие убийства, расследование продвигалось стремительными темпами. Они разработали операцию по задержанию подозреваемой, связались с родственниками пропавших и подготовили материалы для передачи в СМИ. Детектив Чхве был невероятно занят, так зачем было отвечать на звонок этого придурка Гёнмина? «Разве это не странно?» Она только оставила труп в ванной, будто желая выставить его на показ, но и оставила входную дверь открытой, словно говоря «Полиция, добро пожаловать!» Детектив подавил желание послать Гёнмина выполнять свою работу. Должно быть, она пришла в замешательство, поэтому сглупила. Важны улики. Рана на шее Пэксана была нанесена найденным нами ножом, а на нем были кровь и отпечатки пальцев преступницы. Но так ведь и это странно. Если бы она хотела скрыть улики, в первую очередь стерла бы отпечатки пальцев. Кто станет выбрасывать нож со своими отпечатками пальцев и следами крови, заботливо завернув в пластиковый пакет? И что ты хочешь сказать? Возможно, сейчас в расследовании немалая доля предвзятости подтверждения сказал Гён Мин осторожным, но полным уверенности голосом. «Предвзятость подтверждения» — это одна из фраз, которые ни в коем случае не следует говорить ведущему расследования коллеги-детективу. Если расшифровать эти два слова, получится «Ты уже решил, кто преступник, и видишь только те доказательства, которые подтверждают твою догадку». Это очень... Небрежное расследование. Иными словами, детектив Чхве рассматривал только результаты анализа отпечатков пальцев, связь жертвы и подозреваемой, а также ее подозрительное поведение. Он не брал во внимание ее непоследовательные действия, необъяснимый мотив или возможное наличие другого преступника. Детектив Чхве вернулся на место преступления не только потому, что слова Гюнмина застряли у него в голове. Когда тот указал на предвзятость подтверждения, детектив ощутил дежавю. Точно таким же тоном говорил Ян Джон Хо, когда предположил существование четвертой точки. Схватив детектива чхве за руку, он просил обращать внимание не только на то, что явно бросается в глаза, но и даже на самые незначительные и бессмысленные детали. Когда детектив увидел мёртвое тело Ян Джон Хо, у него в голове промелькнула мысль. Может быть, они всё же что-то упустили во время расследования убийства шесть месяцев назад. И именно это привело к тому, что тело Ян Джон Хо обнаружили в холодильнике для кимчи. Место преступления было в полной сохранности. За исключением белых контуров, которые появились на местах обнаружения тел, С тех пор, как детектив Чхве получил сообщение и поспешил на место происшествия, здесь ничего не изменилось. Детектив Чхве тщательно обходил дом в поисках того, что не смог отыскать во время первого приезда сюда. На первом этаже ничего, на втором тоже. Оставался чердак. Поднявшись туда, Чхве сразу почувствовал, что-то не так. Помещение оказалось вроде бы меньше, чем должно быть. И где окно? Снаружи ведь его видно? Тук-тук-тук. Он постучал по стене на той стороне, где полагалось быть окну. Похоже, та была сделана из фанеры. В этот момент у детектива Чхве звонил телефон. Это оказался звонок от коллеги, который сообщил, что родственники Ян Джон Хо и Пэк Сана приехали в участок, чтобы опознать тела. Детектив Чхве торопливо развернулся, чтобы отправиться навстречу с родственниками жертв. Но где-то на полпути вниз по лестнице он снова услышал звонок. «Почему вы все время названиваете?» Детектив раздраженно достал свой мобильный. Но его телефон молчал. Звук доносился из-за стены. Через некоторое время он прервался. Как будто кто-то торопливо сбросил входящий вызов. Услышав звук удаляющихся шагов, Инхе почувствовала облегчение. Она не знала, кто сюда приходил, но, похоже, произошло что-то важное, поэтому он, ответив на звонок, сразу же направился к выходу. Но через мгновение... Снова раздался рингтон мобильного. На этот раз звонил телефон Инхе. Она поспешно сбросила вызов, но было уже слишком поздно. Шаги снова приблизились. Через несколько секунд человек остановился, и стена задрожала. Кто-то толкал перегородку. Если у человека по ту сторону стены есть хотя бы минимальная проницательность, он поймет, что стена также служит дверью. В тот самый момент, когда Энхе вылезла через окно, она поняла, что из сумки, которую не получилось как следует закрыть, выпал альбом. Пришлось влезть обратно и забрать его. Тут послышался звук рвущихся обоев, и дверь открылась. Энхе поспешила прижаться к стенке поближе к двери. Если ей повезет, она скроется за открытой дверью, и преследователь ее не заметит. На чердак вошел мужчина. Им оказался детектив Чхве, с которым Инхе встречалась несколько дней назад. Мужчина медленно осмотрел чердак. Он только взглянул на выломанную обветшалую оконную раму и, как и ожидалось, не обратил внимания на то, что было за дверью. Когда детектив Чхве собирался уже уходить, снизу послышался голос. «Детектив Чхве, вы на втором этаже?» «В чем дело?» Детективу Чхве пришлось громко крикнуть, чтобы его услышали на первом этаже. «Это странно, но мы отследили мобильный телефон подозреваемой и получили результат, что она сейчас в этом доме!» «Но что ей здесь делать? Тут же полно полиции!» Детектив Чхве не закончил предложение. Инхе поняла, что ее нога выглядывает из-под двери. И взгляд детектива Чхве как раз задержался на ней. Энхе с силой толкнула дверь. Она ударила детектива, и тот пошатнулся. Девушка заломила Чхве руку и, стоя за его спиной, приставила нож к подбородку. Полицейский на первом этаже снова закричал. «Детектив Чхве, у вас все нормально?» Инхе продолжала угрожающе держать нож, у шеи детектива. «Ага, все нормально! Уже скоро спущусь!» Когда снаружи перестало ощущаться присутствие других людей, Энхе тихо проговорила. «Медленно достаньте пистолет и положите его на пол!» «Давай без этого, лучше поговорим!» Энхе чуть сильнее надавила на нож. Просто делайте, что я говорю. Детектив Чхве медленно достал пистолет из кобуры и положил его на пол. Энхе отпнула его ногой подальше и сказала. Вытаскивайте наручники. Один конец защелкиваете на своем запястье, а другой на одной из опор стеллажа. Детектив Чхве сделал вид, что послушно достает наручники, но затем резко ударил девушку затылком. Получив сильный удар по лбу, Энхепа пошатнулась. На этот раз детектив Чхве схватил ее за руку и прижал к стене, а затем сказал, вытаскивая наручники. «Очень смело со стороны подозреваемой в убийстве прийти на место преступления, где полным полно полицейских». «Подозреваемая?» Но кого я убила? Разве сама не знаешь? Ты же прикончила Ян Джон Хой Голос детектива Чхве звучал абсолютно уверенно. Только тогда Энхе поняла, кем был новый воин из царства Чу, вдруг появившийся на доске для Чанги. Соколиный глаз олицетворял полицейских. Должно быть, убийца похитил Энхе только для того, чтобы взять у нее отпечатки пальцев и кровь. Девушка осторожно вытянула левую руку. Она разбила стекло в раме, взяла осколок побольше и ударила им чхве в бедро. Из глотки детектива вырвался крик, на который тут же сбежались другие полицейские. Энхе двинула детективу чхве кулаком в лицо, сбив его с ног, а затем через чердачное окно вышла на крышу. Полицейские уже собрались на балконе второго этажа и оцепили территорию под крышей. Горожане пересекли полицейскую линию, чтобы поглазеть на произошедшее. «Ого! Это что, старшая сестра Анчхона? Та, которая уехала из дома? Это она преступница?» У Инхе закружилась голова. То ли от того, что она стояла на высоте, то ли из-за разговоров людей внизу. Полицейские начали подниматься на крышу. Энхе оторвала плитку черепицы и швырнула ее в преследователей. Люди кричали. Сейчас у девушки был только один выход. Энхес сгруппировалась, как пружина, а затем взлетела в воздух. Скоро случится одно из двух. Либо она упадет на кучу мешков с пищевыми отходами, сваленными в переулке, либо окажется на цементной заливке и сломает ноги. Некоторое время спустя ее тело с глухим звуком обо что-то ударилось. В то же время в нос проник запах пищевых отходов. Энхе, покрытая мусором, побежала, а полицейские начали стрелять. Раздался предупредительный выстрел в небо, а вторая пуля устремилась уже в спину Энхе, Девушка, выбравшись из кучи мусора, бежала, не раздумывая. Энхез знала все переплетения переулков этого района как свои пять пальцев, поэтому в голове уже возникла мысленная картина, куда нужно бежать. Когда девушка пробегала мимо детской площадки, зазвонил мобильный. Её телефон отслеживался, поэтому девушка собиралась сбросить вызов, не отвечая на него, но вдруг замерла. Это был тот же самый номер, с которого ей позвонили, когда она пряталась на чердаке. «Кто вы?» — резко ответила на звонок Инхе. Собеседник, похоже, придев в замешательство от ее агрессивного тона, мгновение помолчал, а затем сказал очень молодым голосом. «Вы Халк? Вам звонит Человек-паук». Сухо остановился перед синими воротами и попытался понять, что за ними происходит. Как и сказал курьер по имени Мюнгу, перед домом стоял ящик для доставки с надписью «Оставьте заказ здесь». Прошло полчаса, но никаких признаков, что в доме кто-то есть, не было. Сухо достал из багажника машины дрон и запустил его над синими воротами дома. Он и подумать не мог, что дрон, купленный в рассрочку в втайне от родителей, будет использоваться для чего-то подобного. Вид за воротами на экране пульта управления оказался унылым. На окнах, закрытых плотными шторами, стояли железные решетки, а главный задний вход оказались заперты снаружи на навесные замки. Черная пленка, закрывавшая передний двор, также производила... Необъяснимо мрачное впечатление. На долю секунды Сухо увидел в стиральной машине, мимо которой пролетел дрон, что-то знакомое. Парень направил дрон ближе, чтобы получше рассмотреть, что скрывается внутри стиральной машины. Среди скомканного белья выглядывала мордочка кролика Питера с оттопыренными ушами. Это была футболка Инчхона. Прежде чем выйти из жилого квартала, Инхе положила свой мобильный в тележку продавца йогуртов. Продавец обойдет все углы и закоулки на районе. Если полицейские будут полагаться на информацию о местоположении мобильного телефона, они могут ошибочно решить, что Инхе продолжает бродить где-то в этом районе. Когда она вышла из своего квартала и прошла мимо жилого комплекса, перед ней раскинулся парк развлечений «Хворан». Энхе смешалась с толпой бегунов на дорожке. Где-то на половине пути до конца дорожки она увидела телефон-автомат. Зайдя в будку, она опустила монету в щель и набрала номер Человека-паука, который запомнила. Когда тот ответил на звонок, он первым делом извинился. Простите, что я поздно с вами связался. Сейчас у меня много контрольных». «Человек-паук» оказался учеником средней школы. «Вы сказали, что черная пантера мертв. Что это значит? Вы ведь не хотите сказать, что он правда умер?» Энхи не могла сказать ученику средней школы о смерти Янжон-Хо. «Человек-паук». «Сейчас нет времени на долгие разговоры. У тебя есть расшифровка дневника Энчхона, э, точнее, Железного Человека? Если есть, сможешь прислать ее мне?» «Конечно, есть. Черная Пантера попросил знакомого айтишника создать программу-дошифровщик». «Программу?» «Да, что-то вроде Папагоу». «Примечание редактора. Сервис автоматического перевода от той же компании «Нейвер» местный аналог корпорации Google что и платформа «Кафе». Только она переводит язык «Железного человека». Если туда ввести фразу на языке цвета, она преобразуется в текст. А если ввести текст, он преобразуется во фразу на языке цвета. Я помню некоторые самые часто используемые слова, но цветовая гамма «Железного человека» так велика, что запомнить всё не получается. «Отправь эту программу мне!» «Не хочу!» Парень был непреклонен. «Что? Я ведь даже не знаю, кто вы. Черная пантера говорил, что кто-то может попросить у нас эту программу, и мы не должны отправлять ее без разрешения черной пантеры». От слов Человека-паука Энхе почувствовала отчаяние. «Ситуация срочная. Нужно спасти Железного Человека. Я его старшая сестра». На другом конце провода... Вдруг раздался смешок. «Та самая старшая сестра, которая посадила лягушку в школьный кулер? Та самая, которая каждое утро выходит из дома в разных носках?» Инхе злилась на ребят, которые дразнили инчхона, поэтому посадила в школьный кулер лягушку. И она действительно всегда просто брала первые попавшиеся носки. Ей было все равно, совпадают они или нет. «Откуда ты знаешь?» Все это есть в дневнике Железного Человека. Похоже, Энчхон правда много писал в своем дневнике. Даже такие незначительные детали отразил. Если вы действительно его старшая сестра, докажите это. Вы с Железным Человеком придумали язык жестов. А знаете его? Что значит «ущипнуть за щеку»? Наивный ученик средней школы, который даже не догадывался, что Инхе подозревают в убийстве, радостно загадал ей загадку. «Извини. Ущипнуть за щеку – значит извиниться». Когда Инхе щипала себя за щеку, тем самым прося прощения, Энчхон гладил ее по голове, показывая, что все в порядке. Человек-паук, который начал доверять Халку всего лишь после одного вопроса, отправил Энхе программу по электронной почте и наговорил еще много чего. Школьник любил загадки, поэтому очень заинтересовался, случайно наткнувшись на задачку, предложенную Ян Джон Хо в «Энигме». Он занимался только расшифровкой и не знал никакой другой информации. Парень оказался любопытным, поэтому задал вопрос об убийстве, но Ян Джон Хо сказал, что не может сообщить ему правду, потому что она может оказаться слишком опасной. Позже к их чату присоединились «Черная вдова» и «Вижен», но школьник понятия не имел, кто они. Когда Инхе закончила общение и вышла из телефонной будки, она увидела парня на мотоцикле, который разговаривал по телефону. «Черные солнечные очки», «Черная кожаная куртка», «Черные кожаные ботинки». Энхе, внимательно глядя на парня, направилась к нему. Её внимание привлёк не стиль одежды, как у кинозвезды. Она смотрела на мобильный телефон и мощный супербайк. Спрятавшийся в горах дом с синими воротами располагался за необычно высокой стеной. Сухо решил забраться на большое дерево, ветви которого свисали по ту сторону стены, и так проникнуть внутрь. Его ступни постоянно соскальзывали, а слабые бёдра дрожали. Для такого лучше бы подошла Энхея. Но почему в такой важный момент она не отвечает на звонки? Промочившись около десяти минут, Сухо смог добраться до веток дерева, которые свисали по ту сторону. Как раз в тот момент, когда висевший на ветке Сухо собрался протянуть руки и перебраться на другое дерево во дворе, ветка не выдержала и сломалась. Тело Сухо упало на покрывающую двор чёрную плёнку. Вопреки ожиданиям, под ней оказалось мягко. Сухо плюхнулся на что-то податливое. В то же время из-под плёнки вытекла липкая жидкость и впиталась в одежду парня. Когда Сухо встал и приподнял плёнку, его затошнило. Он плюхнулся на землю и опустошил желудок. Перед глазами Сухо открылся настоящий ад. Под пленкой все было завалено трупами животных. В их рваных ранах копошились личинки. Сухо, шатаясь, поднялся и пошел к дому. Тётушка Инчхон! Это Сухо! Пак Сухо, сын хозяина бани!» «Сухо?» Послышался слабый ответ. Он был похож на эхо, которое поднимается откуда-то снизу, из канализации. «Сухо! Сухо!» Голос принадлежал Хийон. «Подождите немного!» Сухо огляделся по сторонам. Он заметил, что на пленке лежали камни, чтобы она никуда не улетела. Сухо взял один из булыжников и начал ломать замок. Бах! Бах! Бах! Хватило всего нескольких ударов, чтобы он отвалился. Дверь со скрипом открылась, и перед глазами предстало нутро дома убийцы. Когда Сухо уже собирался войти, он услышал глухой звук, а затем закружилась голова. Что-то потекло от макушки до уха. Сухо коснулся уха рукой, и понял, что это кровь. Не в силах больше сохранять равновесие, он рухнул на землю и потерял сознание. На упавшего сухо смотрел директор Ом, державший в руке пистолет. Две пули пронзили парню грудь.